«Не сомневаюсь, мальчик», — последовал ответ, — «ты отличный ездок, спору нет, но будь осторожен. Твой отец прислал тебя ко мне, чтобы тут тебя взнуздали, и лучше уж я сам буду держать тебя в узде, покуда кто другой не набросил тебе на шею аркан». Так как эта речь была для меня совершенно невразумительна, и так как она вдобавок не предназначалась, по-видимому, для моих ушей, а сказано была «как бы в сторону», и мой достопочтенный дядюшка только выразил вслух нечто, пронесшееся у него в уме, я решил, что он намекает на мое вчерашнее бегство от бутылки или что на дядином утреннем настроении сказалось похмелье после вчерашней попойки. Все же я подумал, что если он станет разыгрывать нелюбезного хозяина, то я у него не загощусь, и поспешил поздороваться с мисс Вернон, которая, радушно улыбаясь, приближалась ко мне». С двоюродными братьями мы также обменялись чем-то вроде приветствия, но видя, что они склонны зло критиковать всю мою экипировку, от шляпы до стремян, и высмеивать все, что было в моей наружности для них непривычного, не английского, Я избавил себя от труда уделять им много внимания и, напустив на себя равнодушно-презрительный вид, чтобы отомстить за их ухмылки и перешептывания, присоединился к мисс Вернон как к единственному человеку в этой компании, которого считал достойным своего общества. Мы поскакали бок о бок к намеченному месту, лесистой лощине у края большого выгона. На скаку я сказал Диане, что не вижу в поле своего кузена Рэшли, На что она ответила, «О, не беспокойтесь, он искусный охотник, но следует вкусом вкусам немврода, дичью служит ему человек». Собаки под гиканье охотников ринулись в кусты, все закипело в деловитой суматохе. Мои двоюродные братья, слишком увлеченные своим утренним занятием, вскоре перестали обращать на меня внимание. Только раз донеслось до моих ушей, как дик лошадник шепнул Уилфреду дураку. «Увидишь при первом же выстреле, француз наш сразу спасует!» На что уилфред ответил, «Похоже на то, недаром у него на шляпе эта глупая заграничная лента». Но Торнклиффа, как ни был он груб, не оставила совсем равнодушным красота его родственницы, и он решил, по-видимому, держаться к нам поближе, чем прочие братья, то ли желая наблюдать, что происходит между мной и мисс Вернон, то ли надеясь позабавиться моими промахами на охоте. Его, однако, постигло разочарование — После долгой облавы, занявшей большую часть утра, лесу наконец подняли, и на два часа пошел гон, в котором я, несмотря на злочастную французскую ленту на шляпе, показал себя искусным наездником, к удивлению моего дяди и мисс Вернон, и к тайной досаде тех, кто ждал моего позора. Мистер Рейнард, однако, оказался слишком хитер для преследователей, и собаки сплоховали. К этому времени, наблюдая за мисс Вернон, я заметил, что ее раздражает навязчивое внимание Торнклиффа Озбалдистона. И так как девушка со свойственной ей живостью никогда не колебалась перед самыми решительными способами достичь того, что ей желательно в данную минуту, она сказала ему с укором. «Не понимаю, Торни, чего ради вы все утро вертитесь под хвостом моей лошади, когда вам известно, что над Вулвертонской мельницей норы не забиты?» «Ничего такого мне неизвестно, мезди». Мельник клялся богом и дьяволом, что забил там все норы еще к полуночи. «Как не стыдно, Торни. Вы верите мельнику на слово? Когда мы за эту осень три раза упускали в тех норах лесу, на вашей серой кобыле вы бы галопом за десять минут обернулись туда и назад. Хорошо, мезди, я поскачу к Вулвертону, и если норы не забиты, переломаю дику мельнику все кости. Пожалуйста, Торни, милый, отхлещите бездельника как следует». «Живо, одним духом, и тотчас обратно!» Торнкли впустился в голоб. «Или пусть тебя самого отхлещут, что будет для меня куда приятней. Мне приходится учить их всех дисциплине, чтобы слушались команды. Я, надо вам знать, формирую полк. Торни будет у меня сержантом, Дикон — инструктором по верховой езде, а Уилфрида с его густым басом, которым он произносит не свыше трех слогов к ряду, заставлю бить в летавры А Решли...» Рэшли будет нести разведочную службу. А для меня у вас найдется должность, прелестный полковник. Вам предоставляется на выбор, стать полковым казначеем или главным казнокрадом. Но смотрите, собаки плутают. Вот что, мистер Фрэнк, след остыл, лесу скоро отыщут. Едемте со мной, я покажу вам красивый вид. С этими словами она поскакала к вершине от логова холма, откуда видна была вся окрестность. Потом кинула взор вокруг, как бы желая удостовериться, что поблизости никого нет, и подвела свою лошадь к березовой рощице, закрывавшей нас от остальных охотников.